Глава двадцать первая Вскоре шатер заполнился мрачными, молчаливыми участницами, которые, так же, как и я, были совершенно не в восторге от предстоящего испытания. Девушки вместе с сопровождающими расселись на многочисленных диванах и напряженно вглядывались в противоположную скалу. Как только напротив нас появились ведущие с приклеенными лживыми улыбками на лицах, с кружащими вокруг визорами, в шатер двое мускулистых мужчин внесли тонкий прозрачный экран. Он сразу заискрился и выдал изображение стеклянного мостика, слабо мерцающего в свете ослепительного солнца. Он тянулся над глубокой пропастью, по дну которой несла своей бурные воды бешеная бирюзовая река, наполовину скрытая в сизом тумане, клубящемся где-то посередине ущелья. Визор, транслирующий эту картину, приблизился к красным тентам, возле которых стояло оцепенение из десятка охранников, и я смогла разглядеть там два больших кресла, в которых расположились императоры. Увидев хмурого мрачного викторана, как всегда одетого в белоснежные одежды, сердце пропустило удар и пустилось в скач, ладони вспотели и пришлось мысленно отвесить себе подзатыльник, чтобы немного прийти в себя. Чуть в стороне находились длинные столы, за которыми расселись десяток членов жюри, принадлежащих разным расам. Среди них находился и неприятнейший хранитель, Дор Врангам. Перед мужчинами лежали тонкие планшеты, в которых они что-то разглядывали, попутно перекидываясь отрывистыми фразами. «Вот и настал торжественный момент, когда многоуважаемое межгалактическое жюри готово предоставить нам результаты первого испытания, которое прошло на арене Ахры», громогласно проговорила Льяна, заставив вздрогнуть и отвернуться от экрана, который словно магнитом притягивал мой взгляд. «Я понимала, что глупо любоваться на Викторана, пытаясь разглядеть каждую черточку его лица». Определяю, в каком он сейчас находится настроении. Хотя не надо было много ума, чтобы понять, он злился, и очень сильно, за то, как я вчера поступила с ним, унизив на глазах сотен подданных и журналистов. Мне это должно было быть все равно, особенно зная, что случилось с планетой погибшей участницы. Но, к сожалению, не было». Я втайне мечтала увидеть, как горькая складка, залегшая на лбу, разгладится, а уголки губ дрогнут в нежной улыбке, улыбке, которая предназначалась лишь мне. И я ненавидела себя за эти мысли, пыталась напомнить о том, что я для него лишь временное развлечение, что у него есть многочисленный гарем на все готовых девушек, жаждущих его внимания, что он жестокий, убийца, разрушающий планеты, что между нами лежит такая же пропасть, что и сейчас разделяет скалы в этом жутком ущелье. Но ничего не могла поделать с глупым сердцем, которое сладко сжималось от воспоминаний о его горячих губах, лишающих воли и сильных руках, в которых чувствовала себя в безопасности». «Дорогая Альяна, мне только что вывели первые оценки», говорил тем временем Яныр Пыныр, глядя в тонкий планшет. Итак, на первом месте у нас Фурия с планеты Рада, играющая со смертью под номером 1, и у нее 50 баллов. Поздравляем участницу со столь замечательным результатом, который она заслужила своей храбростью и отвагой, Сразив на арене сразу трех Миранов! Вещала Ильяна, пытаясь перекричать рев толпы, которые наблюдали за нами с больших экранов, зависших высоко в небе. Один из глазастиков подплыл к фурье, которая просто светилась от счастья. С нескрываемым самодовольством она обвела нас взглядами и помахала рукой в камеру. Народ завопил еще сильнее, а ее сопровождающий радостно сжал ее плечи и что-то шепнул на ухо. Второе место заняла Елизавета с земли. Ей достался не самый счастливый номер 13, что, как оказалось, совершенно не повлияло на результат. Проговорила Льяна, глядя на меня своими хитрыми мысляными глазками. И Лиза заработала у нас 42 очка, закончил пыныр. Поздравляем! Да, эта девушка произвела неизгладимое впечатление на всех зрителей, проехавшись верхом на одном из самых ужасных монстров галактики. Следуя примеру фурии, я встала и помахала рукой визор. За спиной слышалось слаженное скандирование толпы болельщиков. Лиза, вперед! Ты молодец! «Прости, что сомневался в тебе», – прошептал Серега, заставив щеки заолеть от смущения. Я уселась обратно на диван, пытаясь унять дрожь в руках, и, отбросив все противоречивые мысли о викторане, терзающие мой мозг и не дающие никакого покоя, попыталась вслушаться в дальнейшее рассуждение ведущих. Украдкой бросив взгляд на представленный нашему вниманию экран, с удивлением обнаружила, что теперь он уже не транслирует изображения императоров и судей, а на нем появилась таблица результатов первого состязания, которая пополнялась все новыми данными, оглашаемыми Яныром и Льяной. Неожиданно третье место досталось Лии, четвертое – Софри. У них было 30 и 25 очков, соответственно. Остальные девчонки расположились где-то в середине турнирной таблицы. Однако орка, которая заняла пятнадцатое место, выглядела удручающей, и в ее глазах стыли непролитые слезы. Ее сопровождающий мрачно сжал губы и устремил взгляд вдаль, в сторону красных тентов. И только ходящие на голубых щеках желваки выдавали клокотавшую в его душе ярость. Да. От результатов Орки зависела жизнь планеты, и она не имела права проиграть. Странно, почему их император не желал им помочь и погасить вулкан? Не желал спасти своих подданных? Неужели они для него ничего не значат? Получается, их планета – ненужный и отсталый предаток его империи, лишившись которого он даже и не поморщится. Кошмар! Я вновь посмотрела на экран, где уже показались результаты последних участниц. Меньше всего очков на арене Ахры заработали Лара, похожая на мышь девушка, которая сейчас жалобно всхлипывала, не в силах сдержать слезы и не обращающая внимания ни на визоры, ни на пытающегося ее успокоить сопровождающего. Как ни странно, четырехрукая Рава, хмуро взирающая из-под бровей, на мило щебечущих ведущих. Рептилия ская на бесстрастном лице которой не отражалась ни одной эмоции, и замыкала четверку отстающих Хорка с планеты Ив с результатом в два очка. Девушка была хрупкой, высокой, с раскосыми глазами, разлатым носом и красноватой кожей. Я ее первый раз увидела на жеребьевке, так как она не посещала тренировочную арену, да и на вчерашнем приеме ее не было. Похоже, она очень замкнута, так как вообще не общалась ни с кем, кроме своего сопровождающего. Жаль ее, но сейчас я должна в первую очередь думать о себе и своей родненькой земле. Я была рада своему результату и очень надеялась, что не сильно упаду в таблицы после этого ущелья. Все же мне не важно было выиграть, важно было не оказаться на месте проигравшей четверки. В это время провозгласили начало второго этапа, и подоглушительный крик болельщиков и барабанный бой вызвали фурию. Она, гордо выпитив подбородок, грациозно встала со своего места и мягкой танцующей походкой направилась к ведущим. Ты должна надеть «Специальный ограничитель для крыльев, чтобы быть в равных условиях с остальными участницами», – возвестила Ильяна. «Мы должны быть уверены, что ты, солнышко, не воспользуешься преимуществом, чтобы облегчить себе падение, если вдруг не сможешь достичь противоположного края скалы». В глазах Фурии удивление сменилось страхом, но она все же нашла в себе силы не возражать против этого. и терпеливо ждала, когда мужчины, которые принесли нам экран, застегнут на ней плетение из кожаных ремешков, плотно обхватывающее девичье тело и крепко связывающее черные кожистые крылья. Они же выдали лазерный меч, и в их сопровождении девушка пошла к обрыву. За ней по пятам следовало около пяти визоров, транслирующих происходящее в непосредственной близости. Барабаны стихли, Толпа напряженно замолчала, когда фурия на подкашивающихся от ужаса ногах ступила на хрупкий, практически невидимый мостик. И точно, танцы над пропастью. Я схватила Серегу за руку и начала отсчитывать вместе с ней шаги. Один, второй, третий. Вот она подскользнулась и чуть не потеряла равновесие, взмахнув руками. Болельщики дружно ахнули, Мой сопровождающий что-то процедил сквозь стиснутые зубы, пытаясь выдернуть из моего захвата свою руку, которую я с силой сжала от волнения. Видимо, стеклянный мостик очень скользкий, поэтому следует учитывать это, когда самой придется идти над ущельем. С облегчением выдохнуло, когда фурия удержалась и начала продвигаться дальше. Налетел резкий порыв ветра. Растрепавший ее волосы. Девушка попыталась убрать пряди с лица, и тут, в тишине, прокатился голос пыныра, чего она вздрогнула. «Внимание! Мне сообщили, что участница продержалась уже три минуты и прошла сто метров! Поздравляем! Она преодолела минимальный порог. Посмотрим, как события будут развиваться дальше!» Но тут она поставила ногу на самый край, ослепленная ярким солнцем, и, не удержав равновесия, с громким криком полетела в пропасть в сопровождении визоров, которые транслировали нам перекошенное от дикого страха лицо и крылья, трепыхающиеся в попытке раскрыться и спасти хозяйку. Вместе с ней вскрикнули и те, кто заполнил сегодня ущелье. Но спустя секунду Все уже молча наблюдали за кошмарным падением. Посмотрим, как Фурия сориентируется и сгруппируется. Завопила тем временем Льяна, закусив губу, разрезая своим безгливым глазком тишину, словно нож масло. Не забываем, у нее есть меч, чтобы расчистить себе в реке путь к берегу. Но для этого ей надо хотя бы не разбиться о воду, возбужденно подхватил Пеннер. «У меня волосы зашевелились на голове, когда девушка погрузилась в туман, а затем, пролетев через него, воплем и глухим ударом нырнула в бешеном чащееся речные потоки». Визоры кружили над водой, но фурия все еще оставалась под бирюзовой толщей, в которой можно было разглядеть огромные длинные тени хищных рыб. «Жаль, если мы так быстро попрощаемся, «С нашим лидером!» С напускной грустью проговорила Льяна. «Надо еще немного подождать. Вдруг ей удастся выплыть!» Повернулся Яныр, сверкнув лукавым взглядом в один из визоров, так как над зрителями один из экранов продолжал транслировать наш шатер, в котором в надежде затаили дыхание все девчонки. И пусть каждая стремилась к победе, но никто не желал друг другу смерти. разве только кто-то мне. В толпе начали раздаваться жалостливые заунылые крики. Кто-то бился в истерике и вопил во всю силу легких. Я же, словно погрузившись в кокон изо льда, выморозившего все эмоции, не мигая смотрела на экран. Но тут река окрасилась в алый цвет и с мечом в руках, сверкающим красным лазерным лучом, Показалась фурия, яростно отплевываясь от воды. Ее лицо было залито кровью, но она, несмотря на это, собрав в кулак последние силы, гребла к берегу, на котором цепочкой выстроились воины. Зрители вскричали от восторга, заглушая все звуки, доносившиеся до нас из тонких экранов. Девушке пришлось еще несколько раз уйти под воду, явно сражаясь. с невидимыми нам монстрами, но вот ее голова вновь показалась возле обрывистого берега, и ей воин протянул палку, за которую она, отбросив меч, ухватилась дрожащими израненными руками. Секунда, и Фурия была в безопасности. В ее глазах плескался ужас и паника, тело тряслось, словно в лихорадке. Ее укутали в толстое черное одеяло, и тут визоры прекратили трансляцию. На всех экранах появились улыбающиеся ведущие, и Пыныр вскричал. Уважаемые зрители, первая участница завершила свое поистине героическое выступление. Поздравим ее со столь блестящим прохождением. Надеюсь, судьи по достоинству оценят ее силу духа. Напомним, Яныр, что за все время испытания «Танцы над пропастью» прошли всего три участника. Да, перебраться на ту сторону просто невероятно трудно. Посмотрим, сможет ли сегодня кто-нибудь поразить нас подобным результатом. И вот одна за одной девчонки становились на прозрачный мост, и одна за одной, не дойдя и до середины, падали в водные потоки. Сражаясь с теми, кто притаился в глубине реки, Они с трудом выплывали и выбирались на берег под одобрительные и радостные возгласы болельщиков, которые прилетели ради этого чудовищного зрелища с дальних уголков бескрайней галактики. Но самым ужасным моментом было, когда Сик с визгом врезалась в толщу воды и ее нога неестественно вывернулась. Ведущие уже скорбно возвестили, что, должно быть, она не выберется из реки, когда с перекошенным от боли лицом Девушка вынырнула у самого берега и протянула руку за палкой. После нее все падающие с моста старались группироваться, чтобы вход в воду был менее болезненный. Я же совершенно не представляла, как такое возможно, если даже с бортика бассейна раньше боялась нырнуть. Неужели для меня сегодня наступит конец? Неужели я не справлюсь? Страх сковал внутренности и не давал связно мыслить. Паника билась в сознании, и когда, наконец, объявили номер 13 и вызвали меня, не сразу сообразила, что настал мой черед пройти испытание. «Великий велел передать, что вам совершенно нечего бояться», шепнул Сантор, положив руку на плечо. «Главное, постарайтесь пройти как можно дальше». и вспомните все, чему я успел вас научить тогда на бревне. — Спасибо! — с трудом выдавила, так как меня начала колотить крупная нервная дрожь. — Удачи, лис! — шепнул Серега, скользнув горячими губами по моей ледяной щеке. Я с трудом поднялась и направилась к ведущим. — Пожелаем одной из фавориток игр удачи! — воскликнула Льяна. «Надеемся, бесстрашие, которая проявила участница земли, и сегодня ей поможет справиться с трудностями», добавил Пыныр, провожая взглядом, «когда я уже в сопровождении могучих воинов, затянутых в кожаные брюки и кожаные жилетки, с тяжелыми кованными браслетами на запястьях, побрела к злополучному мостику. Мы остановились рядом с тонюсенькой прозрачной стеклянной полоской, и я, против воли, опустила глаза вниз, туда, куда мне, несомненно, предстоит упасть. Голова тут же закружилась, горло горлу подкатила тошнота, и в ужасе отшатнулась, но сильные мужские руки не позволили сбежать и мягко подтолкнули к пропасти. Мне было уже все равно, что выгляжу жалкой трусихой, что меня видят миллионы зрителей, «Но убейте меня лучше» не могла заставить себя ступить на этот так называемый мостик. «Играющая со смертью, не заставляйте применять к вам силу», — шепнул один из воинов. «Подождите, я не готова, дайте мне секунду собраться с духом», — взмолилась, вцепившись в мускулистую руку, как в последнюю свою надежду на спасение. Видимо, в моих глазах застыло такое отчаяние, что он все же кивнул и оставил меня в покое. — У вас не больше минуты, — предупредил он. Я судорожно сглотнула и посмотрела на противоположную сторону. Зрители скандировали «Лиза! Лиза!» Кто-то кричал «Вперед, бесстрашная Лиза!» что не могло не вызвать горькую усмешку, так как сейчас ощущала такой дикий, неконтролируемый страх, что просто не могла пошевелиться. Тут почувствовала на себе обжигающий взгляд фиолетовых глаз и чуть было не осела на землю от шока, когда на другом краю обрыва показался Викторан. Он дарил мне свою молчаливую поддержку и вселял уверенность, что все будет хорошо. Неожиданно рядом с ним встал Лукран, сложив на груди руки, и, несмотря на большое расстояние, показалось, что увидела его нахальную ухмылку и взлетевшие вверх брови. Не знаю, что о таком пристальном внимании к моей персоне подумают присутствующие, но сейчас эта поддержка помогла справиться с обуявшим ужасом, и я все же сделала первый шаг в пропасть. Императоры Сразу же удалились на свои места, продолжая уже оттуда с помощью визоров наблюдать за моими жалкими попытками преодолеть разделяющее нас пространство. Боже, Боже, Боже! шептала я, раскинув руки в стороны и осторожно ступая по хрупкому мостику, который был практически невидим. Яростные порывы ветра били в лицо, выдергивая из пучка светлые пряди, и проказник норовил столкнуть меня вниз. к чудищам, что только и ждали очередную добычу. Стеклянный мост был действительно очень-очень скользким и пару раз чуть не попрощалась с жизнью, но вовремя обретала равновесие, чтобы продолжить этот поистине адский путь. Сизые хлопья тумана скрывали от меня бирюзовую реку, и это несколько скрадывало расстояние, что предстояло преодолеть в полете. Но об этом... Я старалась меньше всего думать, полностью отключив разум и шаг за шагом продвигаясь вперед. И когда немного расслабилась, поняв, что прошла уже половину пути, как очередной порыв ветра со всей мощью ударил в мое напряженное до предела тело. И я, поскользнувшись на следующем шаге и безрезультатно хватая руками воздух, с отчаянным визгом полетела вниз. А, мамочка!» Казалось, что органы дружно ухнули вниз живота, а сознание затопило такая паника, что даже потемнело перед глазами. «Какая группировка! Какой лазерный меч! Я не думала ни о чем, кроме того, что сейчас прощусь с жизнью и погублю землю!» Меня трепало, словно маленькое перышко, в ушах свистело. В глазах застыли слёзы, когда погрузилась в туман. И в этот самый момент сильные руки прижали меня к себе. — Не бойся, звездочка, я всегда буду рядом, — шепнул на ухо Викторан, и нас окутала желтоватая дымка.